Глава тридцать «Попались!» Ратибор нервно заерзал в седле. «Никак попались, боярин!» Я тоже отчаянно надеялся, что Есугей не раскусил мою хитрость и все-таки не выдержит и ударит всеми силами разом, чтобы успеть перехватить обоз до того, как он целиком переправится через Вишеневу. Наверняка разведчики еще затем надоложили ему, что к вышеграду со всех сторон стягиваются груженные телеги. Город готовился к осаде и спешил спрятать за крепкими стенами детинца припасы, которых так не хватало самому Есугею. Давай! прошептал я. Вперед, пошел! И булгары не выдержали. Живое море из коней воинов заребило, и хлынуло с холма к Вышеграду с каждым мгновением набирая ход. Вдалеке внизу копошились крохотные фигурки холопов и дружинников. Им даже не пришлось разыгрывать беспорядочное отступление, надвигающаяся махина Орды и так заставила бы бежать кого угодно. Запряженные в телеге лошади прибавили ходу, чуть продвигаясь вперед к мосту, но только для того, чтобы через полсотни шагов замереть. Самая первая в импровизированной колонне, груженная доверху повозка, вдруг замедлилась, по инерции проползла еще чуть-чуть и замерла, скосившись на бок и роняя поклажу под ноги дружинникам. Лопнула ось! Телега перегородила дорогу и напрочь отказывалась двинуться хотя бы в бок, в самом узком месте, у дальнего конца моста. Еще немного, и она уже была бы на той стороне, и другие без труда въехали бы за чистокол следом. Над несущимся к мосту булгарским воинством прокатился радостный рев. «Неслыханная удача!» Добыча будто сама шла в руки. Без припасов Вышеград не продержится и недели. И Ясугей спешил, готовясь одним ударом отбить обоз и прорваться за частокол до того, как дружинники выстроятся, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление. Орда разделилась на три части. Фланги, состоявшие в основном из конных лучников, расходились и вытягивались в обе стороны. У скачущей рати будто вырастали могучие лапы, готовящиеся обхватить чахленькие стены Вышеграда и раздавить, как скорлупку. На центр войск сияющая сталью бронированная лавина кишектенов, наоборот, собирался в кулак, направленный в единственное место, где могли пройти тяжелые всадники. На мост. «Ишь, разогнались, гады!» Ратибор сдвинул шлем на затылок и отер вспотевший лоб. «Сейчас бы нам ударить!» «Рано!» Я покачал головой. «Не спеши, воевода, то ли еще будет!» Есуге атаковал всеми силами разом, и оставшаяся без прикрытия бронированная гвардия понемногу подставляла бок, становилась заманчивой целью. «Но нас вдвое меньше!» И подготовленная мной ловушка еще только начинала срабатывать. Когда в воздух взвелась целая туча стрел, охранявших обоз дружинников, окончательно охватила паника. Они просто бросились бежать, расталкивая друг друга и бросая оружие. И за ними тут же бросились холопы. Некоторые успели обрезать поводья, спасая, если не груз, то хотя бы лошадей и перепуганные животные ломились в разные стороны, разворачивая телеги и сталкивая людей с моста в воду. Часть ускакала в сторону детинца, огибая искалеченную телегу во главе обоза, другая — прямо навстречу булгарам. Но были и те, кто остался лежать вперемешку с телами убитых людей. Стрелы нашли свою цель. — Совсем худо нашим! — В голосе Ратибора зазвучала глухая тоска. Помочь бы, боярин! Рано! отозвался я. Терпи! У нас уже появились первые погибшие. Полтора десятка, едва ли больше, те, кого я буквально отправил на заклане. Кто-то получил стрелу, кто-то свалился с моста и так и не смог выплыть. Но большинство добрались до той стороны Вишеневы и укрылись за Чистоколом, из-за которого уже били в ответ наши лучники. Их было чуть ли не в двадцать раз меньше, чем Булгар, но урона они нанесли достаточно. Даже в рассыпном строю всадники есугея неслись единой лавиной. И едва ли не каждая склавская стрела нашла свою цель. Булгары валились со спин лошадей, кувыркаясь по пожухлой траве, и уже не поднимались. Я мысленно попросил всех известных мне северных богов, а заодно Перуна, Велеса, Сварога, Рода Вышня и даже самого булгарского Тенгри, чтобы стрелы миновали Есугея. Пусть сегодня мы бьемся на разных сторонах, без него весь мой хитрый план полетит Йотуну под хвост, а сражение превратится в бестолковую мясорубку. Настолько бессмысленную и страшную, что уже не важно будет, кто выйдет победителем. Стрелы уже не могли остановить набравшую ход Орду, лошади перепрыгивали через убитых и мчались дальше» конные лучники подобрались почти вплотную к реке, а кишектены огибали хвост брошенного обоза и вот-вот должны были занять мост и пройти дальше. Туда, где в хлипком чистоколе зиял оставленный для телег проезд шириной в два десятка шагов. И даже когда ворота детинца распахнулись, стальная махина конницы не остановилась. Разве что на мгновение чуть замедлилось перед тем, как ворваться за стены, где Ясугея уже готовилась встретить пешая дружина, которую ввели в бой Рагнар и каменецкий боярин Всеволод. Полторы сотни человек, не больше, но они не дрогнули, даже когда к ним одновременно устремились и тены, и сотни стрел. Рев конунга донесся даже досюда. На мгновение мне показалось, что я разглядел среди воинов и его самого, но круглые и каплевидные щиты уже сдвигались сплошной стеной, за которую не проникал ни мой взгляд, ни смертоносные наконечники. Стрелы накрыли строй, но не замедлили его ход. Рагнар закрыл единственную брешь в чистоколе, принимая на себя удар тяжелой конницы. Кишектены не успели толком развернуться после забитого телегами моста, где приходилось протискиваться чуть ли не по одному, и потеряли разгон, но все еще оставались грозной силой. На мгновение мне показалось, что Есугей просто сметет дружинников всеволоды и Северян, но атака захлебнулась. Стена щитов чуть качнулась назад — Прогнулась, затрещала так, что слышно было даже здесь, чуть ли не в половине версты, но все-таки устояла. — Не пора ли, боярин? — Ратибор схватил меня за руку. — Не сдюжат ведь, гляди, какая силища! — Рано! — отрезал я. Передние ряды конницы Исугея намертво уперлись в щиты дружинников, но задние все еще летели с холма к мосту и напирали все сильнее, буквально вдавливая собственных товарищей друг в друга. Несущаяся лавина понемногу превращалась в копошащийся стальной муравейник, не только неспособный как следует атаковать, но и уязвимый для сыплющихся из-за чистокола стрел. И тогда вперед снова двинулась легкая конница. Булгары бесстрашно направляли лошадей прямо в студеную воду и плыли через Вишеневу. Некоторые вовсе шли вброд, у моста река оказалась не слишком глубокой. Течение сносило конников, многие падали, пронзенные стрелами, но все же упрямо ползли и один за одним выбирались на берег прямо перед наспех построенными стенами. То ли по приказу Есугея, то ли от собственной злости они бросались в бой лишь с одной целью. Прорваться за чистокол. Добраться до спрятавшихся за ним лучников, а потом и до Рагнара с Всеволодом. Разбить строй, дать кишектенам продвинуться дальше и раздавить остатки защитников города. Смести перерезать, растоптать крохотное войско безумцев, осмелившихся огрызаться самому великому хану. Но на пути у кое-как переправившейся на тот берег легкой конницы встала стена. Хлипкая, немощная, зияющими между оточенных кольев просветами, широкими, но все же не настолько, чтобы в них мог протиснуться всадник. Лошади натыкались на острия и тут же с пронзительным ржанием рвались назад. Подгоняемые криками, они пытались перескочить заграждение с разгона, но лишь висли на колях, вспарывая животы и сбрасывая седаков, которые поднимались, если могли подняться, и перли дальше уже пешком, ломая стены, падая со стрелами в груди, опрокидывая и заваливая смертоносные острия собственными телами. Вряд ли умница Ясугии приказал бы людям жертвовать собой. Скорее, степняки сами буквально спятили от злобы и запаха крови. лошадиной и собственной. И теперь остановить их не могли даже грозные крики кишектенов. Может быть, впервые за всю свою жизнь булгары бросали лошадей, закидывали за спины короткие луки, хватались за ножи, топоры и сабли и шли в бой пешими». — Вижу, спустил ты проклятых с коней, Ярл! — зазвучал за спиной голос Мстислава. — Не пора ли и нам ударить? — Рано! — в четвертый раз повторил я, сам с трудом сдерживая рвущееся наружу желание пустить коня в скач и ударить в беззащитный тыл. — Жди, княже! — Есугей забрался в мою ловушку с головой, и теперь пришло время ее захлопнуть. Откуда-то издалека, из засияющих на солнце булгарских сабель, донесся ракочущий крик Рагнера. И небо вспыхнуло огненным дождем. Зажигательные стрелы взметнулись из-за частокола вверх, прочертили в утренней дымке пламенные полосы и обрушились на мост. Но не на схватившихся щиты кишек тенов, а на телеге, и те вспыхнули как спички. Не все стрелы попали в цель, но их было так много, что мои самодельные повозки смерти, этакие сухопутные брандеры, полыхнули одновременно, раскидывая во все стороны горящие щепки и разбрызгивая смолу, которая тут же намертво липла на доспехи кишектенов. В самом сердце булгарского воинства будто бы разверся огненный ад. Лошади вставали на дыбы, сбрасывая седоков, и те заканчивали свою жизнь либо под острыми копытами, либо в реке, утянутые под воду весом лад. «Пора!» — Ратибор схватился за булаву. «Ну пора же, боярин!» «Рано!» — рявкнул я, показав воеводе кулак. «Кому сказано, жди!» «Еще немного!» «Нет, я не ждал, что огонь истребит всю гвардию Есугея. Не так уж его было и много. Даже два десятка груженных горючим маслом и смолой телег не совладали бы с самой опасной и дисциплинированной частью булгарского воинства. Но достаточно и того, что они отвлеклись, соскребая с блестящих лад полыхающие капли. На мосту огонь понемногу газ». Зато на ближайшем к нам берегу Вишеневы, похоже, только разгорался. Везде, куда падал огненный дождь из обломков, вспыхивала и пожухлая трава. Такой пожар едва ли мог серьезно навредить воинам, но зато пугал лошадей и давал очень много дыма. Седая пелена стремительно густела и наползала на мечущихся на мосту и вдоль берега всадников, скрывая их от нас, а нас от них не пора ли боярин застонал ратибор сквозь зубы наши гриди ведь там хоть и каменецкие а свои родненькие а вот теперь пора выдохнул я и рванув изножен подаренную есугеем саблю первым пустил коня в галоп